Придремавший часовой у входа в цех козырнул, увидев перед собой офицера боевой гвардии. «Господин ротмистр, за время моего дежурства отставить!» Тот отмахнулся. «На периметре все тихо?» «Так точно!» — неуверенно произнес солдат. «Хорошо!» Атор поправил берет и вышел во двор. «В траве совсем близко стрекотали вдохновенные сверчки». Пахло скошенной травой и соляркой. Тот подошел к бронеходу и грохнул кулаком в борт десантного отделения. «Кого там несет?» — недовольно отозвался Валграс. «Давай, открывай!» «О, господин ротмистр! Простите, я думал, мне сказали, вы отдыхаете!» Уже отдохнул. Атр залез внутрь. Рута ватаду зарезали. «Кто?» Окончательно, стряхивая дремоту с лица, спросил Вахмистр. «Его же приятели из муниципальной стражи. Пришли подземным ходом, открыли люк и всадили нож в горло». массаракш с чувством выругался Валграс. «Это не все», — перебил его тот. «Убийцы и сами недалеко ушли». «Да? Хорошая новость!» Обычно добродушное лицо механика водителя приняло жесткое выражение. «Ничего хорошего», — возразил тот. «Труп и народ молчаливый. Но в этом деле есть забавная деталь. У обоих убийц откушены головы». «Как это?» «Как упырь откусывает голову?» «Начисто». «Вот так так. Вы хотите сказать, что это был дрым?» Больше здесь упырям взяться неоткуда. Дрым отыскал это подземелье, что, впрочем, меня не удивляет. И, как я предполагаю, устроившись поблизости, транслировал, где сейчас находится господин Дэн и Юна. «Стало быть, они живы?» «Живы. Они тоже под землей. Не знаю где, но под землей. У моего брата взгляд то, -то впился в лицо механика-водителя». «Когда мне приснился Ориен, то я страшно обрадовался. Когда же с ним рядом оказались Гай, Дэн и Юна, просто был счастлив. А проснувшись, вот о чем подумал. Господин Дэн работал на танковом заводе смотрителем зданий. Вкручивал лампочки, ремонтировал батареи отопления и канализационные бачки». Работа неприметная, но позволяет, не привлекая внимания, оказываться в любом помещении, будь то лаборатория или же стоящий на отшибе ангар. Более того, снять замок с ангара и повесить другой, разъемный. Потом в нужный момент достаточно изнутри дернуть ворота, и замок спадет на землю. «Конечно, необходимо еще отключить камеры наблюдения, а заодно и закончить дела с замком, после того, как скроются нападавшие, убрать разъемный и вернуть на его место стандартный. Если обнаружится, что в ангаре на танковом заводе действительно имеется тайный лаз, то можно считать мои подозрения вполне обоснованными». «Во всем этом, господин Вахмистр, есть небольшая странность». По логике вещей, господин Дэн должен был запереть ангар настоящим замком сразу после того, как оттуда вышла диверсионная группа, и спрятать фальшивый так, чтобы его никто и никогда не нашел. Вы же его счастливо обнаружили в кустах возле Капанира, но ему неоткуда было там взяться. ротмистер остановился, переводя дух и буравя взглядом приятеля. валграс «Быть может, вы опять хотите что-нибудь неожиданно вспомнить?»